Глава 4 Теодор. Тяжёлые свинцовые тучи нависли над столицей Нелиндерии, готовые вот-вот низвергнуть гнев богов. Хотя, скорее, гнев других сил, тёмных, опасных, окутавших всю страну и могущественных, как никогда за последнюю сотню лет. Особенно сейчас, после смерти короля Уильяма, когда власть перешла в руки его сына. На окраине столицы было необычайно пустынно. Уличные фонари погасли. В звенящем от холода воздухе повисла пугающая тишина. Не было случайных припозднившихся прохожих, зверья, разгуливающего по подворотням. Время здесь будто замерло или замерзло. И вот в одно мгновение всё преобразилось. Небо озарилось тремя яркими вспышками, а в следующую секунду трое стражей в бордовых мантиях и с посохами наперевес появились напротив одного из домов, который ещё вчера ничем не отличался от остальных. Но сегодня его окна зияли чёрными провалами и разбитыми стёклами, а внутри всё покрылось белоснежным колючим инеем. «Упустили!» отродье преисподней. Сквозь зубы выругался самый молодой стражий, распахивая дверь и поднимаясь по ступеням припорошённого снегом крыльца. Как мы могли его упустить? Это позор, какой позор! Стражи вошли в просторную и некогда уютную гостиную. Здесь среди снега по полу были разбросаны книги, обломки побелевшей мебели. А посреди комнаты, Застыл ледяной столб, в котором можно было рассмотреть человеческий силуэт. И молодой страж крепко выругался от увиденного. Аж Хайс не мог далеко уйти. Он ранен, и охранные заклинания обнаружат его присутствие уже сегодня. Седобородый страж, считывая остатки магии посохом, прошел вдоль окна, и под его ногами что-то хрустнуло. Он перевёл взгляд на пол. Алые розы, покрытые тонкой коркой льда, были разбросаны по полу. «Охранные заклинания?» Третий страж фыркнул, а следом провёл пальцем по столику, смахивая снег. «Он сам себя выдаст. Ледяные демоны не сдержаны и своенравны. Нам остаётся лишь ждать». «Лучше идти по следу». Самый молодой из вновь заговорил, но его тут же оборвали. «У нас осталось полчаса дежурства, Алан, резко ответил седобородый страж, деактивируя посох. «Лучше передать дело королевской страже и отправляться по домам». Дверь с глухим стуком распахнулась, прерывая разговор и заставляя всех троих напрячься. На пороге появился высокий широкоплечий мужчина в тёмном плаще, лицо которого надёжно скрывал капюшон. «Вам сюда нельзя!» — подскочило с места молодой страж, выставляя перед собой поблёскивающий в лунном свете посох и пытаясь активировать щит, который он попросту забыл выставить заранее. Но мужчина и не подумал останавливаться. Не сбавляя шага, он отмахнулся от стража, и одним жестом, подкреплённым мощным заклинанием, заставил юнца застыть на месте. Затем вошёл в гостиную и сбросил капюшон. В то же мгновение все стражи разом склонили головы. Прямо перед ними замер Его Величество Теодор Монтгомери, молодой король Нелиндерии и Северных островов, Чёрная мантия струилась по его широким плечам. В его тёмных волосах поблёскивал один из символов власти — тонкий обруч короны из чёрного золота. И без того тонкие губы были поджаты. Цепкий взгляд тёмных, как ночь, глаз пронзал стражей насквозь, и казалось, что он видит их насквозь. «Ваше Величество, прошу меня извинить!» Заикаясь, проговорил молодой страж, робко поднимая взгляд. «Извинеть!» — Его Величество заговорило жестко, выразительно изогнув бровь, а затем сделал еще пару шагов вперед, будто принюхиваясь. «Вы не выставили ни одного охранного барьера, не усилили защиту, не вызвали королевскую стражу». «Будь на моём месте тот самый демон, который был здесь полчаса назад, вы бы были мёртвы. Приберите здесь всё. Вы только на это и способны». «Да, Ваше Величество», — вновь покорно склонили головы стражи, боясь наказания за ошибки. Но король Теодор, поморщившись будто от головной боли, резко развернулся, а спустя мгновение покинул дом. Сейчас ему не было дела до оплошности патруля, ведь он чуял демона, его присутствие, его дыхание, он всё еще был здесь, совсем близко, затаился и выжидал, знал, что король лично займется этим делом. Его величество вскинул руку, считывая магические потоки и не спеша направился прямо по улице. Становилось ещё холоднее. Воздух звенел от мороза. Из чёрной тучи, зависшей над столицей, повалили белоснежные хлопья. Тёмная корона тоже чуяла демона. Раскалилась, плотнее сжала виски, заставляя её владельца поморщиться. А сам Теодор явственно ощущал его след и шёл по нему, как гончий выслеживал свою добычу сайлас король едва слышно позвала своего первого советника, но в этой зловещей тишине его голос прозвучал громко. Неподалеку, прямо из воздуха, возник светловолосый мужчина в темно-синей мантии. На его груди сиял ярким магическим светом круглый медальон. Первый советник тут же направился к своему повелителю. Я здесь, ваше величество. Мужчина заговорил, разглядывая мостовую, покрытую толстой коркой льда. Ну и погодка, кошмар. Ашхас не мог далеко идти, и я так понимаю, не мог. Выставьте щиты вдоль дороги. Никто больше не должен пострадать, и никто ничего не должен увидеть. Коротко скомандовал повелитель Нилдерии. Побежайте. «Уже сделано, Ваше Величество!» сайлас заговорил несколько оскорблённо, а следом бросил любопытный взгляд в сторону безображенного дома. Я так понимаю, Тарра Шульц не побрезговала тёмными заклинаниями в отчаянной борьбе за своё счастье, раз лазейка в Нижний мир образовалась именно в её доме. Впрочем, от неё можно было и не такого ожидать. Правитель Нелиндерии поджал губы. Новость его не удивила. Это был далеко не первый случай, и даже не второй. Разломы появлялись один за другим, и демоны Нижнего мира прорывались всё чаще. Маги стали забывать о своём настоящем враге из-за алчности, похоти и зависти, о том, какие последствия бывают в результате обращения к тёмной магии. Забыли свою историю то, что случилось много веков назад. Забыли о той самой кровопролитной и жестокой войне с Нижним миром, с беспощадными демонами, с хаосом, с самой тьмой. Тогда король Вильгельм Монтгомери, которого так и прозвали «непобедимый», сразил повелителя хаоса и заточил его в одной из самых охраняемых тюрем королевства. Беспощадная война прекратилась, унеся вместе с собой тысячи жизни великих магов. Но враг был побеждён, и в стране вздохнули спокойно. Демоны отправились в Нижний мир, где им и было место, и они начали борьбу за власть. Но ни одному не удавалось взойти на трон, а значит, объединить силы, чтобы напасть вновь. Но сейчас дыхание Нижнего мира вновь накрывало Нелиндерию. Демоны прорывались всё чаще, разломов становилось всё больше. Ведь обращение к тёмным силам, будь то заклятия или артефакты, всегда влечёт за собой последствия. Ты знал хозяйку? Его Величество нахмурялся, вглядываясь вдаль. Первый советник короля был в курсе всех последних новостей и сплетен столицы. Пожалуй, ни один званый вечер не обходился без его присутствия. Сам Теодор не любил подобные мероприятия. С самого детства его готовили к другому, к тому, что обязанность короля не блистать на светских раутах короны, кружась в танце с очередной девицей. Нет, обязанность короля Защищать свой народ. Именно так жил отец Теодора, король Уильям. И Теодор принял этот груз ответственности, стараясь нести его с достоинством. «Кто же ее знает? Такая женщина была», — хмыкнул сайлас. «Даже самый черствый из мужчин упал бы к ее ногам. Хотя...» — первый советник бросил полный сомнений взгляд на его величество, но продолжать фразу не стал. Сейчас было не самое подходящее время для шуток. «Ближе к делу, Сайлас», — нетерпеливо поторопила своего советника повелитель Нелиндерия. «А что ближе к делу? По-моему, тут и так ясно. Дамочка увлекалась чтением тёмных заклятий на ночь вместо книжки. Впрочем, я всегда говорил, нет демона хуже женщины». «Поговорим с тобой после встречи с Ашхаесом», — проговорил его величество и вскинул ладонь к небу, отражая первое нападение. Он всё ещё здесь. Не стоило только королю замолчать, как бешеный леденящий порыв ветра пронёсся по улице, сбивая всё на своём пути. Острые колючие льдинки поднялись в воздух. Тяжкий протяжный вой пронзил тишину. Сайлос нырнул в ближайшую подворотню, укрываясь мантией. Но король шёл вперёд, будто не замечая разыгравшейся вокруг бури. Его окутали мощные потоки магии, которые оберегали от наступления стихии. «Боишься показаться мне, Ашхаис?» Король Теодор остановился, ощущая ледяное дыхание демона совсем близко. Ашхаяс не являлся высшим демоном, но все же он был силен. «Смерть идет за тобой!» Очередной порыв ветра донес зловещий шепот. «Ты отдашь то, что тебе не принадлежит!» Мгновение, и огромная глыба льда сошла с ближайшей крыши и стремительно понеслась в сторону короля. Ну один щелчок пальцев, подкреплённый магией, и бы разлетелась на сотни осколков. А Теодор ускорил шаг. В его ладони плал огненный пульсар, готовый сорваться в любой момент. «И это всё, на что ты способен?» Теодор нарочно поддразнил демона и попал точно в цель. Терпению Ашхаеса пришёл конец, Он появился посреди улицы, окутанный снежными вихрями. Его белоснежные волосы развивались на ветру. Полы темно-синей мантии заледенели. На синеватом лице виднелась презрительная усмешка, а в черных, как ночь, глазах полыхала ярость. Теодор нанес удар первым. Алая вспышка встретилась с холодным напором и погасла, а следом небо будто упало на землю, и всё вокруг заволокло белёсой мглой. Ветер подхватывал мелкие осколки и бросал их, будто те были метательными ножами. Но Теодор чётко чуял демона. Его губы беззвучно двигались, в то время как чёрная корона разгоралась, стягивая виски короля. Но тот будто не замечал боли. Уверенно продолжал читать заученные строки и идти вперёд, невзирая на стихию. И Ашхаис допустил ошибку. Рванул вперёд, намереваясь нанести удар, но в этот самый момент огненный пульсар сорвался с пальцев короля. Секунда — и тело демона полыхнуло. «Я не последний!» А следом с громким хлопком исчез, возвращаясь в преисподнюю, и вновь наступила тишина. Ветер стих, будто его и не было вовсе. Мелкие снежинки медленно кружились над землёй, и таяли, не поддерживаемые тёмной магией демона. Теодор шумно вздохнул, ощущая в полной мере нахлынувшую боль. К сожалению за силу, которой он сейчас владел, приходилось платить. Но усилием воли он заставил себя развернуться и направился в сторону злополучного дома. Тут же из темноты появился Сайлос. «Сюда бы теперь огненного демона!» — пробормотал он, оглядывая заледеневшую улицу. Но, заметив тяжелый взгляд повелителя, тот же исправился что у меня язык отсох. Шучу. Без демонов справимся. Пусть королевские стражи наведут здесь порядок. К утру, переведя дыхание сквозь зубы, заговорил король. Да, Ваше Величество. И завтра мы отправляемся в пустыню Хасамархи. Стражи доложили о скоплении темных сил на юго-западе. Но, Ваше Величество, это невозможно. — возразил первый советник. — Позвольте напомнить, уже завтра прибудут невесты. Король Нелиндерии замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. — Одиннадцать лучших невест со всего королевства, — добавил сайлас Вы же не забыли об отборе? — Точно, отбор невест. И как он мог забыть? Новоявленному королю для того, чтобы укрепиться на троне, крайне необходимо было обзавестись супругой и наследником. По этой причине отбор невесты организовали в столь короткие сроки. И именно сейчас, когда повсюду сныёт нечисть, и демоны готовы прорваться из Нижнего мира. Проклятье! Его Величество поджал губы. Значит, в пустыню Хасамархи отправишься ты. Будешь моими глазами и руками, узнаешь, что там к чему. Ну, конечно, кого же еще можно отправить в безжизненную пустыню вместо торжества по случаю прибытия королевских невест? Как-то невесело отреагировал на это известие первый советник.